Глава 55. Лара. Закончив с последним на сегодня учеником, я сразу позвонила маме. Они должны были пойти гулять около пяти часов, а к 6 я обещал приехать Игорь. Я завершила занятие около семи, и как вышла на улицу, тут же набрала маму. «Да, Лара», — услышав мамин голос, я едва не осела на землю. Я прекрасно знаю, как он звучит, когда что-то не в порядке, и она недовольна. Но сейчас все было совсем не так. «Ну и как все прошло?» «И смех, и грех», — хмыкнула мама. «Судя по звукам на заднем плане, все мое семейство до сих пор гуляло на площадке». Игорь пришел, а Агата ему заявила, что Денис твой жених, а Вова братик. «Чего?» — выдохнула я. «На самом деле садясь. «Не на землю, слава богу, всего лишь на корточке». «Того». Он тоже так отреагировал. Мама откровенно веселилась только матерное слово добавил, за что от папы получил. Но и после этого он как-то быстренько свалил, даже с Агатой не пообщался. «О, вот-вот, подозреваю, ее слова вызвали у него несварение желудка и изжогу, пошел таблетки пить. Мама, а что, в чем я не права?» Я хлопнула себя по лбу ладонью. «А Денис что?» «А что, Денис?» «Мама, не занимайся, пожалуйста, инверсией». Я такого слова не знаю, знаю только диверсию. И инсульт еще, но его лучше в суе не упоминать. «Так что, Денис-то?» Я уже почти теряла терпение. Но мама, как это всегда бывало, если она веселилась, не спешила отвечать на прямой вопрос. «А почему ты спрашиваешь? Какая разница, что Денис?» «Главное, что Игорь ушел». «Это несомненно, и все-таки...» «И все-таки он тебе нравится». «Игорь? Нет!» Фу, усмехнулась мама. «Сопротивление бесполезно, Лара. Рыбка попалась на крючок, не отрицай». Я страдальчески вздохнула и спросила. «А где он сейчас? Надеюсь, он все это не слышит?» «Не переживай!» Денис рисует а гати Вове классики, чтобы научить их прыгать с биточкой. Я думала, в такое только девочки играли, но он, оказывается, тоже эту игру знает, его бабушка научила а как он готовит мама прошептала я в трубку просто фантастика так он ведь кулинарный техникум заканчивал ему положено каждому свое а еще он умеет подшивать джинсы представляешь мама пару секунд помолчала а затем сделала заключение как диагноз в карте записала все точно берем